Глава 13. Мы обиделись, но пока воевать не будем. 25 октября 1893 года. Крым, Петербург. Едем домой, как и по дороге в Крым, обратно возвращаемся целым составом. После паровоза первый прицеплен платформа с ландо, потом теплушка с лошадьми, следом классный вагон с Огла и Малашей, а также с грудой вещей в виде картонок, шляпных коробок, платьев, и только потом мой вагон, где располагаемся мы с Машей. Сначала хотел взять в Питер еще и Ахмета, чтобы по дороге ухаживал за лошадьми. Да потом-то торчонок испугался, как он будет жить в северной столице, где там мечети никого-то он там не знает. Наверное, его все же родные отговорили. Может, оно и к лучшему растерялся бы Ахмет, править лошадьми на Невском, и попали бы мы в ДТП. Так что пришлось мне дать телеграмму Ефремычу, чтобы встречал нас с двумя бричками и кучера для ландос с собой прихватил». Доехали без приключений, дал пятерку помощнику машиниста, чтобы за лошадками ухаживал, поил, кормил и дерьмо на остановках выгребал. Парень счастлив был от такого доп. заработка. Домой добрались тоже без приключений. Кухарка напекла моих любимых пирогов с капустой. Маша их тоже уважает. После обеда все разошлись по своим комнатам отдыхать, а я стал просматривать почту и газеты. Оказывается, когда мы обсуждали перспективы китайско-японской морской кампании, в море уже вовсю гремели выстрелы. Именно в тот день состоялось морское сражение между Бэйянским флотом под командованием адмирала Динжучана и объединенным японским флотом под флагом адмирала Ито. В целом сражение, как и в моей реальности, закончилось победой японцев, однако были существенные отличия. Как и в моей действительности, китайцы вышли гурьбой из устья реки, строя скелеваторную колонну по ходу дела, и мешая друг другу стрелять. Но затем как-то справились, и довольно бойко стали отвечать японской эскадре. Обе эскадры ползли со скоростью 10 узлов из-за худших, но более бронированных ходоков. Бой начался на дистанции всего 20 кабельтовых. Временами корабли сближались до 6 кабельтовых. Несмотря на наличие в голове японской кильваторной колонны двух английских броненосцев, эти старые корабли и тормозили движение, для японской страны лучше бы вообще их не было. Китайские броненосцы первыми стали засыпать 12-дюймовыми снарядами старые калоши британской постройки, вызвав пожар на одном из них, а на втором попали в мостик, убив капитана и рулевого, из-за чего неуправляемый броненосец начал описывать циркуляцию. Строй японцев смешался, и тут у китайцев открылся шанс разделаться с хвостовыми слабыми крейсерами, чем они не приминули воспользоваться. В результате после попадания двух крупнокалиберных снарядов с броненосцы Динюань Один из эльсвикских бронепалубников пошел на дно, достался старику Фусо. А вот бронекорвет Хей, как и в реальности, отличился, пройдя между сильными китайскими бронепалубниками, ну просто как Брик Меркурий, совершил удачный маневр и вышел из-под огня. В этот момент адмирал Ита перехватил инициативу, и 12-дюймовки его больших бронепалубников Мацусима и Цукусима принялись громить китайские броненосцы, сами оставаясь в недосягаемости их выстрелов. Японцы попытались совершить маневр «палочка над Т», который у них, хотя и получился нечетко, но позволил ввести в бой артиллерию нестрелявших бортов и поставить китайцев под невыгодный для них продольный огонь. Один за другим пошли к дну два небронированных китайских крейсера, а затем удалось сильно повредить малые броненосные крейсера «Дзиньюань» и «Ла Юань». На броненосец Цзиньюань начался пожар, который удалось предотвратить только самопожертвованием старшего офицера, бросившегося в пламя и подавшему воду в погреба боезапаса, иначе неминуемо произошел бы взрыв, уничтоживший броненосец. Стоит сказать, что и на японской эскадре было много случаев самопожертвования личного состава для спасения кораблей. В результате боя броненосцы Цзиньюань и Цзиньюань стали отходить к югу, надеясь укрыться в одной из бухт. Отход прикрывал броненосный крейсер Цзиньюань. Его сестер Шипла Юань получил две пробоины ниже ватерлинии и был вынужден выброситься на прибрежную отмель. Чудеса храбрости показала бронированная китайская конлодка Пинюань, которая из-за слабого хода отстала от своих сил и отстреливалась от японских бронепалубников, пока не кончились боеприпасы. После чего, открыв Кингстона, затонула со всем экипажем, спаслось около десятка матросов, все офицеры предпочли погибнуть вместе с кораблем. Китайские броненосцы, сопровождавшие их бронепалубник, добрались до Мазампо, где интернировались. Японцам сдались все остальные корабли, и за исключением двух потопленных и одного выбросившегося на мель крейсера, причем почти все командиры китайских кораблей покончили жизнь самоубийством, приняв яд. Японские потери составили один бронепалубный крейсер. Кроме того, Фусо оказался настолько сильно поврежден, что адмирал Ита принял решение затопить его, сняв команду так как старый корабль грозил перевернуться. Существенные повреждения были нанесены китайскими крупнокалиберными снарядами обоим британским подарком, причем один из них имел пробоину в броне чуть выше ватерлинии. На фут-два ниже, он был бы сейчас на дне, на другом была повреждена артиллерия из-за взрыва китайских гостинцев в казематной батарее, где сдетонировали снаряды. Адмирал Ито рассчитывал на более легкую победу. В реальности японцы не потеряли ни одного корабля. Поэтому особенно надеяться на награды не приходилось. Его эскадра была существенно потрепана, и половина кораблей нуждалась в ремонте. Тем не менее, задачу он выполнял. Баянский флот уничтожен, и теперь ничто не могло помешать проводке транспортов с войсками. Про Бурскую войну газеты писали, что британские войска подошли к Кимберли и со дня на день должны деблокировать город. Интересно, какой курс акций южноафриканских золотодобывающих компаний Надо бы раздобыть Financial Times или Ньюс и посмотреть. Газеты публикуют обращение Пауля Крюгера к правительствам с просьбой поддержать борьбу свободолюбивых буров против британских захватчиков. Хотя на данный момент буры захватили территорию Капской колонии. А также призыв к иностранным гражданам записываться волонтерами под знамена Армии Объединенных Республик – Оранжевой и Трансвале. В газете недели было сообщение об убытии на театр военных действий, естественно, стране буров, военного корреспондента Павлова. Практически все русские газеты публикуют стишки обращения в поддержку буров и призыв записываться волонтерами. Вот только многих из добровольцев постигнет жестокое разочарование, когда они прибудут на позиции. Выяснится, что там их особенно никто не ждет. Буры даже с припасами с волонтерами не собираются. А интенданты у дядюшки Паули уж очень неповоротливые. Сами-то буры будут трескать окорока и прочую домашнюю снеть, и им даже в голову не придет поделиться с кем-то рядом, кто не в их команду да и в самих команды иностранцев считаны единицы. Так и будут волонтеры воевать в иностранных легионах, питаясь и вооружаясь по остаточному принципу. Я даже подумал, может, написать статью про Буров и остудить восторженные головы, но потом представил, сколько помоев и обвинений в поддержке англичан выльется на мою голову. А ведь я вовсе не за лайми, с англичане там тоже будут хороши. Одни их концлагеря за колючей проволокой, чего стоят. И кормить там женщин и детей вовсе не куриным супчиком будут. Ну не было там белых и пушистых, ни с той, ни с другой стороны. Жаль Степа Петрова, военного корреспондента, служившего у меня в обессинии, Не дай бог сложит голову где-нибудь под Леди Смитом и останется только его матушке с молодой вдовой плакать об отставном поручке артиллерии. Так вот, письмо попалось среди газет, распечатал, батюшки святый. Сам Геррудольф Рудольф Дизель изволил написать, я ему месяц три назад письмо отправил, но ответа не получил. Потом Норденфельд с тем же успехом писал. Так, и что же там наш Рудик пишет? Рудик написал, что работаю круп узнала узнал о моей гусеничной машине и готов принять мое предложение, так как решил поменять не только компанию, но и место жительства. Ага, не иначе опять ИСИСАН подсуетился и агитировал немца уехать. Поэтому он не против переехать в Россию и заключить пятилетний контракт для работы над адаптацией своего двигателя к моей машине. Его устроят 250 марк ежемесячно, это около 100 рублей. Так. 1200 рублей. Генеральский оклад без столовых. Но у нас железнодорожные инженеры больше получают. Ну что же, правление общества дало мне права приглашать специалистов, назначив ответственным за научно-техническое сопровождение. Поэтому напишу, что гарантирую этот оклад как руководителю моторного отдела конструкторского бюро. Плюс 50 марок на наем жилья, до того, как для него будет построен вблизи конструкторского бюро отдельный коттедж. Видимо, серия неудач с двигателями не способствовала росту его авторитета у Круппа а Даймлер с Бенсом видели в нем конкуренты их собственному ДВС. Тут еще и Сесан стал звать в далекую Японию, Рудольф решился. Все же Петербург ближе, чем Токио, и в России никак в Японии. Люди добровольно в случае неудачи животы себе не режут. А вдруг в его контракте будет такое условие, а он не поймет иероглиф или кривой перевод, страшно все-таки? Отправил телеграмму Дизелю и Фторову. Последнему в том, что мною на работу начальника моторного отдела конструкторского бюро с жалованием 100 плюс 20 рублей в месяц немецкий инженер Дизель, сконструировавший уникальный двигатель, за который я ручаюсь. Пришел Ефремич, а с ним Егерь, который вручил мне под запечатанный конверт. На завтра приглашают на совещание в зимний по ситуации на Дальнем Востоке. Странно, с китайцами на переговоры не пригласили, как я подумал, из-за великого князя Алексея Александровича А тут Натьева. Пожалуйте, совещаться, ваше происходительство. 26 октября 1893 года. Четверг, зимний дворец. Кроме меня были приглашены министр иностранных дел Гир, военный министр Вановский, начальник главного штаба Обручев, морской министр адмирал Чехачев, генерал-адмирал Великий Князь Алексей Александрович, министр финансов Витте. И оказывается, посланный вчера за назначенным генеральным консулом Российской империи в Корею статским советником и камергером Павловым броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» был обстрелян японским крейсерским отрядом с расстояния около 15 кабельтовых. На стинге был консульский выемпел, а на корме большой флаг с Андреевским крестом, который можно было хорошо разглядеть в бинокль. Корабль фатальных повреждений практически не получил, так как японские шестидюймовые снаряды не пробивали бронированный борт русского крейсера, Однако снаряды сбили мачту, разбили палубные надстройки. На сигналы фонарем Ротьера японцы не реагировали, отрезвели лишь тогда, когда один из их крейсеров получил третьим выстрелом с Нахимова попадание в бак, сбросивший в море баковое орудие. На нашем крейсере трое убитых и более дюжин раненых, двое тяжело. Нахимов дошел до Мазампо, раненым оказана помощь, они прооперированы, среди раненых вахтенный офицер крейсера. Потери японцев неизвестны, но они есть, хотя на одно наше попадание Нахимов получил полтора десятка японских. МИД еще вчера, получив телеграмму из Мазампо через Шанхай, вызвал японского посла и вручил ему ноту с решительным протестом. Сегодня утром японский посол принес ответ японскому МИД, полученный им по телеграфу. В ответе говорилось, что правительство его Величества Микадо просит принять извинения в связи со случившимся инцидентом и заверяет, что он произошел по ошибке. Японцы приняли русский крейсер за китайский, спасшийся бегством после разгрома эскадры Динжучана и занимающийся рейдерством на коммуникациях. То, что адмирал Нахимов был довольно далеко от места боя и от транспортных коммуникаций японцев и шел наоборот к корейским берегам, а не от них, японцев как-то не напрягло. Но лицо типичный казус Белли, как говорится, можно бы и по морде дать. Именно в этом ключе высказался адмирал Чехачев, но его перебил Алексей Александрович напомнивший Адмиралу, что у нас на Дальнем Востоке два старых броненосных крейсера – Донской, Нахимов и бронепалубный Корнилов, и лишь один новый Рюрик, да и тот достраивается на плаву во Владивостоке. Кроме трех старых крейсеров, в Мазампо сейчас целых пять старых канонерок сибирской флотилии, крейсер второго ранга, бывший клипер-наездник, и четыре номерных миноносца. Во Владивостоке еще стоят два военных вооруженных транспорта «Алиут» и «Тунгус» то есть эскадра вроде как в 14 вымпелов, но она предназначена гонять дикарей, а не вести эскадренный бой. Из средиземной эскадры сюда идет достаточно сильный броненосный крейсер «Память Азова», конвоирующий два проданных китайцам старых фрегаты крейсера «Пожарский» и «Минин», но они плетутся со скоростью 10 узлов и когда еще доползут до места. Кроме того, выяснилось, что газеты ошиблись. Китайские броненосцы и крейсер не добрались до русской базы в Мазампо, то есть не интернировались. Вместо этого адмирал Дин Джучан приказал идти в бухту Чемульпо, занятую японцами, так как он заметил по ходу боя, что все японские боевые корабли были в эскадренном строю. То есть в Чемульпо никакая неприятная неожиданная встреча с сильным противником не грозила. Японская эскадра осталась сзади. Китайские капитаны часто бывали в Чемульпо и обошлись без лоцмана в этом извилистом и сложном проходе. Зато когда они вошли в бухту, то увидели стоявший под разгрузкой японский транспорт, который подожгли двумя выстрелами. Японцы в панике стали прыгать за борт, а по кораблям с запозданием открыл огонь форт, занятый японцами. Впрочем, несколько снарядов заставили замолчать орудия этой не самой сильной крепости с земляными стенами. После этого японцы, видя, что силы не на их стороне, послали парламентеров. Китайцы запросили уголь, так как его уже было в обрез после шестичасового боя и предшествующих маневров у Елу. Угольной станции там не было, а также похоронить убитых и оставить раненых в госпитале Красного Креста. Сегодня с момента эскадренного боя Елу уже неделя, но сообщений о в Чемульпо нет, хотя среди корейцев в порту есть наши осведомители, вернее, осведомители королевы Мин, а уж от нее информация идет в по телеграфу в Петербург. То есть, по крайней мере, три дня назад корабли адмирала Динжучана были все еще в Чемульпо. Корейские осведомители сообщили, что адмирал выстроил свои корабли так, что два броненосца держат под перекрестным огнем проход в бухту, а крейсер встал перед английским консульством так, чтобы все перелеты попадали бы в здание. Видимо, у японцев действительно не было угли в Чемульпо, и Динжучан не мог покинуть бухту. Японская полевая артиллерия вряд ли причинила хоть какой-то ущерб его бронированным кораблям. А вот ответный огонь снес бы всю бухту вместе с частными японскими лавочками и складами, коих в этом корейском порту было более всего. «Что же», — сказал государь, когда флотские начальники и гирс высказались. Начнем обсуждение, как положено на флоте, с младшего, и так, что нам скажет господин тайный советник. Вообще-то это по возрасту я младший, а вид-то младше меня по чину. пока. Ну что же, надо, скажу, потом не жалеете. Ваше императорское величество, господа, вообще-то надо было императорское высочество поименовать, но ничего, обойдется семь пудов. Рано или поздно нам придется воевать с Японией». «Будь я японским микада я как раз сейчас напал бы на нас, а не на Китай, пока не достроена Великая Транссибирская магистраль, и мы не можем перебросить войска из Центральной России, а Забайкальское казачье войско во много раз уступает японской армии». Флот, как метко сказал его императорское высочество, вот здесь надо слегка прогнуться, на Тихоокеанском театре годится только гонять дикарей, но никак не вести эскадренный бой. Это несмотря на то, что вес бортового залпа нашей эскадры выше, чем у японской. Вот только про выучку наших комендоров ничего добавить не могу. То есть, если мы выставим эту эскадру из 14 боевых вымпелов, то японцы могут раскатать наши канонерки до потопные крейсера с той дистанции, на которую те стрелять просто не способны. Адмирал Ито сделал ошибку, потащив в бой хлам, купленный англичан с его дульнозарядными орудиями скоростью в 10 узлов, тем самым сковав свои крейсера. Вот когда так называемые броненосцы вышли из боя, тогда у японского адмирала оказались развязаны руки – ион он к крейсеров даже попытался выполнить модный маневр «палочка над Т». И вот тогда-то китайцам и пришлось плохо. Какой из этого вывод? Если мы сейчас вступим в морской бой с японцами, то нас ждет то же, что и адмирала Динжучана. А вот если к Тихоокеанской эскадре присоединятся хотя бы один-два настоящих современных броненосца с дальнобойной 12-дюймовой артиллерией и пара таких же крейсеров, то я не дам за японцев и иены. «Послушайте, князь», — стрял в мой монолог адмирал Чехачев. Но у нас сейчас на Тихом океане четыре броненосных крейсера. Видите, японцы не могли нанести повреждения нашему Нахимову. Ваше высокопревосходительство. Из этих крейсеров современным является только спешно достраивающийся на плаву Рюрик в относительно нормальном состоянии Донской. Остальные старые, с изношенными машинами, вроде Корнилова, с полуторадюжинами жуков в поршнях машин и латанными-перелатанными котлами. Он до места боя туда идет? Да, согласен, у Нахимова броня хорошая, да и то не сплошная по борту и артиллерии шестидюймовки с длиной ствола в 35 калибров. Но машина тоже старая, хотя не такой хлам, как у Корнилова. Постойте, князь, откуда вы знаете про состояние машины Корнилова? Это секретная информация. Так то, что накосячили французы, наши мастеровые исправляли, а я частенько по заводам в последнее время езжу, пристраиваю свои изобретения. Вот и слышу, что простой народ говорит. Я ведь не гнушаюсь и с мастера вы им поговорить, не только с управляющими. Не волнуйтесь, ваше высокое превосходительство, я на то и тайный советник, чтобы тайны хранить. Потом выступил Вита, за ним сухопутчики, потом Гирс и завершил прение Алексей Александрович, который, к моему удивлению, сказал пару лестных слов в мой адрес: что вот, мол, видно, что изобретатели в технике разбираются и по флоту правильное мнение имеет. Решили: сейчас не воевать а подождать хотя бы подхода памяти Азова с Калошами и 12 апостолов. Тогда и надавить на японцев, предъявив им ультиматум и потребовав уступок в Корее. По китайцам. Пусть все остается как есть. Пока Динжучан торчит в Чумульпо, как флитен бинг баянский флот жив и будет пугать японцев, а вдруг выползет из своей норы и больно укусит. Надо бы дать идею правительству ЦСИ. Пославь в Чумульпо нейтральный угольщик, пусть заправят броненосцы Динжучана. У японцев оба больших бронепалубника сейчас ремонтируются. Недаром на Химову встретился отряд малых крейсеров, мало пострадавших в бою, и теперь конвоирующих транспорты. Пока они разгружаются, они успевают вернуться в Японию и забрать новые транспорты, а потом конвоировать назад разгрузившиеся, пока второй рейс разгружается. Концы там небольшие, особенно до Вэй -Хайвэя. вот и успевают быстрые крейсера обернуться два раза там, где транспорт сделает один рейс. Ускорение логистики, ничего хитрого. Так что на инцидент никак отвечать не будем. Не приняли мы извинения, но и войну не начали. Пусть считают, что мы обиделись и ищем камень побольше, чтобы сунуть его за пазуху. Когда все стали расходиться, император попросил меня задержаться. Молодец, купец, сразу все по полочкам разложил. Все думаю, не назначили ли тебя наместником, ну или управляющим по Дальнему Востоку. Дам тебе чин действительного тайного советника, орденов, в том числе боевых, у тебя как на тузике блох. Никого не боишься, похоже, что и меня тоже. В случае чего скрутишь в баране рог именем государя кого хочешь, то-то чинуши забегают. Сибирь-то вон она рядом из окошка видна, а? Что скажешь, купец? Да я не против, государь, только вот жену рожать отвезу в Швейцарию. Боюсь, роды тяжелые будут, наши не берутся принимать. Ну вот и договорились, по рукам. Как раз вернешься, когда наши сильные корабли до Кореи дойдут. С андроя на двенадцати апостолах пашлю, да и Джорджи на войну рвется». «Государь, видел обоих в Ливадии, но Джорджи надо перезимовать в тепле, в Ницце или, что лучше, на Капри. Там зимы вовсе не бывает. Не до войны ему, выздороветь надо окончательно». Сандро сказал, что его броненосец выйдет в море через месяц, до полтора-два месяца проведет в пути. Еще стрельбу учебные провести надо. Вот только к концу февраля и придет в Мазампо. «Ладно, Сашка, с китайцами и японцами вроде все ясно. Мы обиделись, но воевать пока подождем» и про то, что вроде как ты согласие дал стать моим управляющим на Дальнем Востоке. Вот что-то мне как-то показало, что потом ты как-то сник. Что случилось? Или передумал, купец? Нет, государь, я согласен и не передумал, а просто подумал с мне про только что созданный завод и мои задумки — конструкторскую бюро и техникум. Расскажи-ка ты мне про это наше общество оружейно-механическое, да поподробнее, а то у меня еще в тот день, когда его учреждали, аудиенции была назначено. Да и не очень я понял некоторые места, только перед купцами признаваться не хотел. Ты другое дело, вот мне все и объяснишь. И еще расскажи, на кой ляд тебе твой техникум понадобился?» Тут почти неслышно вошла Мария Федоровна, и царь вернулся к жене, почувствовав ее присутствие. «Вот, дорогая Мини, что наш купец учудил. Взял и все деньги, что выручил от продажи казне своего завода по выделке взрывчатки, вложил в какой-то, прости господи, техникум, который прибыль никакой не принесет, только введет в расходы. И скажи мне на милость, это успешный купец? Я рассказал, кто за что у нас отвечает, где завод будет, что будет при заводе, а конкретно конструкторское бюро и техникум. Техникум, на первый взгляд, прибыль не приносит, но это только на первый взгляд. Дело в том, что он готовит специалистов для завода, и они на этом заводе будут работать и получать неплохое жалование. И бунтовать не будут. Во-первых, они сами грамотные, чтобы понять, кто такие на самом деле родители за их счастье. А во-вторых, им есть что терять, в свой домик с садиком, хорошо оплачиваемую работу с нормированным рабочим временем, бесплатного доктора с больницей рядом, школу для детей, откуда они опять в ту же технику могут поступить. И рабочие такие у меня будут проверенные, потому что здесь выросли и выучились. А прибыль мне будет приносить их работу, за которую они будут держаться обеими руками и горло перегрызут тому, кто их захочет этой работы вместе с привычным мерком лишить. Ну и, конечно, я сам тщеславный человек, мне лестно, что моим именем названы стипендии и сам техникум, а во дворе бронзовый бюст основателя. Может, сразу конный памятник? Да, государь, верхом на слоне и с пулеметом. Когда немного отсмеялись, государь продолжил. Мини, он так грезит о своем техникуме, что хотел отказаться от чины действительного тайного советника и места, управляющего всем Дальним Востоком, на силу уговорил. Да не волнуйся ты, купец, присмотрим за твоим техникумом, чтобы оболтусы не разбежались. А если дело с ним пойдет, как ты говорил, выкуплю у тебя заведение в казну, а на Дальнем Востоке можешь хоть университет открывать, там ты царь, бог и воинский начальник, при, например, верфях. Очень мне нужны там верфи с доками, чтобы флот строить и ремонтировать. Государь, здесь бы не только за оболтусами надо присмотреть, а за Рудольфом Дизелем тоже. Ай, что за немец-перец, учителем, что ли, в твой техникум берешь? Нет, государь, дизель изобрел новый двигатель, который работает на нефти, мощнее, экономичнее и безопаснее парового. За такими двигателями будущее, 500 сил для него далеко не предел. Двигатель уже работает, но у крупы с дизелем вышли какие-то нелады, вот он и собрался уехать из Германии. Судя по всему, его японцы к себе звали, но так далеко он не решился ехать, а я ему еще три месяца назад написал, и вот вроде как он решился приехать. Пускать его нельзя, я ему 100 рублей в месяц жалования положил и 20 рублей квартирных, он на это согласен, будет работать в конструкторском бюро заведующим отделом двигателей. Такие двигатели и на бронеходы пойдут, настоящие, с крупным орудием и противоснарядной броней, и на быстроходные миноносцы, и на подводные миноносцы и крейсеры, настоящие подводные ударные корабли, а не лоханки Дживецкого на велосипедном ходу. — Жалко только, что Машу едет из Петербурга, — сказала императрица. Ей бы на балах блистать, а вы ее хотите к тиграм в тайгу упрятать. Мини, Ей сейчас дитю растить надо будет, а не по балам прыгать. А на Дальнем Востоке природа и воздух свежий. А построит наш купец вместо захудалого порта Владивосток настоящую восточную столицу империи с мраморными дворцами. Вот и балы будут с флотскими офицерами, а не с тиграми. Придя домой, спросил Машу, согласна ли она со мной ехать на Дальний Восток. Саша, это в Сибирь? Нет, солнце мое еще дальше. Тебя сослали, как декабриста? Вот начитался истории российской. Тогда я поеду с тобой, как жена декабриста, в санях. Машенька, царь предложил мне чин действительного тайного советника и должность, управляющего Дальним Востоком. Выше меня там никого не будет, только царь, но он за 8 тысяч верст. А еще там есть тигры, но ты их не бойся. Я и не боюсь никого, если ты рядом.